в отсутствии хозяйки. Это правило было подсказано опытом. Разливать чай должен всегда один человек, притом знакомый с этим делом. Ведь очень важно было при большом количестве гостей не спеть чай, то есть распределить его так, чтобы он был одинаковой крепости у каждого. Только в серебряных и фарфоровых, фаянсовых самоварах Чай заваривали иногда непосредственно в самом самоваре, и в этих случаях следить за его равномерной крепостью не было необходимости. Пока чай пили из фарфоровой посуды, его обычно не доливали на 1-2 см до краю в чашке и отпивали небольшими глотками в промежутках между застольной оживленной беседой. Но в трактирах и там, где пили из стеклянных стаканов, Приходилось переливать чай небольшими порциями в фаянсовое блюдечко и пить из него, чтобы не обжечься. Первоначально чай в трактирах подавали парой, то есть в двух чайниках, в большом горячая вода, в маленьком заварка. Клиент сам мог наливать себе чай угодно ему крепости. Для бедных же посетителей чай позднее, в начале 20 века, стали подавать просто стаканами, но одинаковой крепости из большого общего заварочного чайника. Это вызвало стремление бедных людей за свою копейку требовать, чтобы чай наливали полнее, до краев стакана, то есть более добросовестно. Позднее эта привычка была перенесена и в деревенское домашнее чаепитие, хотя здесь она не имела никакого смысла. Но даже теперь... Кое-где иная хозяйка норовит налить гостю чашку до краев, считая это признаком хорошего тона или, во всяком случае, гостеприимства. Так в небольших, почти незаметных в быту чайных привычках сохраняются отголоски прошлых эпох, дошедшие до нас иногда через несколько поколений.